Ботанический сад Это первый ботанический сад России, а на его территории до сих пор находится первый и единственный в России ботанический музей. Не одно столетие сюда приезжали слушать трели соловьев, посмотреть на диковинные растения, каким-то образом сумевшие приспособиться к суровому климату. Здесь всегда можно было совершить открытие, обнаружить какой-нибудь неведомый ранее цветок или даже дерево. По аллеям сада любили прогуливаться не только члены императорской фамилии, но и многие выдающиеся деятели русской культуры. Его тенистые аллеи и поляны любил поэт Александр Блок, ведь он жил рядом, и именно здесь рождались замыслы многих его произведений. Ботанический сад А первоначально Аптекарский огород изначально располагался на Аптекарском острове. Аптекарский остров — пятый по величине остров города. Его площадь составляет 200 гектаров. Аптекарский — составляющая часть Петроградской стороны. Финское название острова было Карписаари, что означало, видимо, лесистый. Из островов, расположенных в северной части дельты Невы, лишь аптекарский, первоначально он именовался «Вороний», не находился во владении частных лиц. Петр оставил остров в собственности государства, предназначив его для размещения аптекарского огорода. Указом 1714 года здесь разрешалось селиться только аптекарским служителям. На аптекарском, или, как его еще называли, медицинском огороде, выращивали лекарственные растения, которые после сушки и обработки отправлялись в аптеки. Аптекарский огород вскоре превратился в благоустроенный сад о котором уже в 30-х годах XVIII века отзывались как «Осаде при Великом». От аптекарского огорода и произошло название острова, которое сохраняется за ним вот уже почти 300 лет. С этим связано также возникновение наименований находящихся здесь Аптекарского проспекта и Аптекарской набережной. К 1725 году аптекарский огород превратился в сад ее императорского величества Екатерины Первой. Он стал любимым царским городским парком, продолжая поставлять лекарственные растения. Аптекарский остров снабжал петербургские аптеки вплоть до 1824 года. Но в те годы он получил мировую известность совсем не благодаря своей превеликости, то есть размеру. В XVIII веке здесь находилась передовая войны с учением Карла Линнея. Трудно представить, что эти тихие аллеи и оранжереи были когда-то линией фронта. Правда, научного. И страсти здесь кипели нешуточные. Главный садовник огорода Иохим Сигизбек считал Карла Линнея, автора знаменитой классификационной системы, опасным развратником за его учение о тычинках и пестиках. Шведский ученый, врач и натуралист Карл Линней разделил природный мир на три царства — минеральное, растительное и животное, использовав четыре уровня ранга — классы, отряды, роды и виды. Научные сражения и бури прошлых веков отгремели и совершенно не отразились на жизни одного из лучших в Европе ботанических садов. Мало того, борцу с развратом пестиков и тычинок, голландцу Иохиму Сигизбеку удалось превратить огород в один из лучших в Европе ботанических садов. Кстати, в XVIII веке на Аптекарском острове, в саду ее императорского величества Екатерины I, мог появиться единственный в мире заячий заповедник. Медики того времени иногда использовали в качестве лекарств заячьи лапы и жир. Причем покупать эти ингредиенты приходилось за границей, и стоили они очень дорого. Тогда-то и возникла идея разводить зайцев поблизости от аптековского огорода. Было две попытки организовать заповедник были изданы императорские указы, согласно которым жители Петербургской, Новгородской и Псковской губерний должны были ловить и привозить в Петербург живых зайцев. Однако это замечательное начинание провалилось. Зайцев действительно привозили на остров, но уследить за шустрыми зверьками не удавалось. Зимой они переходили замерзшие Большую и Малую Невку, а также речку Карповку и разбегались по всему Петербургу. В 1823 году на базе аптекарского огорода и городка медицинского департамента возник, получивший мировую известность, ботанический сад. Позднее ему присвоили звание императорского. О размахе его научной деятельности свидетельствует, например, такой факт, что в 19 веке существовал филиал Императорского ботанического сада в Рио-де-Жанейро. За эти годы было построено каре оранжерей, планировка которых в основном сохранилась до наших дней. В оранжереях ботанического сада площадь которых составляет около одного гектара, а общая протяжённость 1 км, собраны коллекции живых растений насчитывающей более семи с половиной тысячи видов растений в том числе из самых отдаленных и экзотических уголков планеты оранжереи поражают обилием и разнообразием растений ежегодно в оранжереях плодоносят манго какао кофе флакуртия тропическое слива, бананы цитрусовые лимон мандарин апельсин японское мушмула инжир фейхоа гранат и ряд других растений но подлинная гордость сада одного из самых северных ботанических садов в мире коллекции и экспозиции древесных и травянистых растений открытого грунта позднее в восточной части сада создали специальное предприятие по переработке лекарственных растений со временем на его месте вырос фармацевтический завод Не случайно рядом с ботаническим садом в 1919 году открылся первый в стране химико-фармацевтический институт. В 1931 году был организован Ботанический институт Академии наук. Выдающийся советский ученый-ботаник и организатор науки Комаров работал и жил здесь с 1899 по 1945 годы. Главное здание института построено в 911-915 годах архитектором Дитрихом. В здании хранится уникальный гербарий, насчитывающий около 5 миллионов листов растений. В дендрарии и оранжереях представлено свыше 8 тысяч видов и форм флоры. Ботанический музей Российской академии наук – один из старейших музеев города и единственный в России. Он был основан одновременно с садом в 1823 году. Музей хранит богатейшую коллекцию древесин, плодов и семян, ископаемых растений, а также изделий, изготовленных из растительных материалов. Среди экспонатов музея немало уникальных ботанических образцов, собранных трудами нескольких поколений отечественных ученых рупрехта Потанина, Пржевальского, Максимовича, Вавилова и многими другими во время экспедиции в разные уголки нашей планеты. Посетители музея могут не только познакомиться с растительностью нашей страны и всего мира, узнать, какими путями шла эволюция растений, но и увидеть остатки деревьев, которые росли миллионы лет назад, причем познакомиться с настоящими растениями, а не с их изображением или муляжами. Неповторимый ботанический сад любим многими петербуржцами.